По званию я гораздо старше вашего берлейтенанта, лейтенанта и, разумеется, вас, так что потрудитесь выбирать тон, уважаемый. Да? И в каком же вы звании находитесь? Может, заодно и подразделение назовете? А чего ж не называть? Пожалуйста. И? Спецподразделение А. Первого главного управления КГБ СССР. Майор Котов. — Вы в курсе, как соотносятся звания данного управления с общеармейскими? — Нет, естественно. — В армии мне соответствуют звания генерал-майора. — Ого, проняло немцев. Обер как-то даже подтянулся. Не каждый день из лесу на обычного армейского старлея выходит целый генерал.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 Всякое случается. Возможно. Однако же обед обедом, а прежде всего. Я встал из-за стола, и дознаватели слегка расслабились, пистолеты их вернулись в кобуры. Уф, даже жар бросило после такого-то обеда. Я взял в руки полотенце и вытер лоб. Стуг у дверь, и на пороге возник Солдат.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 «Но откуда вы могли знать?» «Карабин — это не просто оружие. Это познавательный знак, пароль. Вы понимаете?» «Да, но что же теперь нам делать?» «Боюсь, что уже ничего. Скоро здесь будут представители ОКБ. Или последует распоряжение доставить меня к ним. Не знаю».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 Еволь! щелкнул каблуками один из дознавателей. Не выслушав переводчика, и скрылся за дверью. Вернувшись, через пару минут он принес мой карабин и прочие вещи. герр «Да, да гермайор, обернулся ко мне переводчик. «В номере карабина последние две цифры семнадцать, так?» «Так точно!» Замените их на двадцать девять. Простите? Это опознавательный знак, что я жив и в безопасности. Подлинный номер обозначал бы, что оружие взято у мертвого владельца. Добавление цифры двенадцать свидетельствует о том, что со мной все в порядке. Как я понимаю, возможны и другие комбинации. Вы совершенно правильно меня поняли.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 местное население да и остатки разбитых частей пробовали совершать бандитские вылазки. он осекся и посмотрел на обер лейтенанта но не стесняйтесь вы правы это неприемлемо да совершенно верно неприемлемо как долго нам придется ждать визита э лиц вас встречавших не могу сказать вам это точно Пока ваш посыльный довезет пакет, пока он попадет наверх, пока его содержание будет изучено компетентными лицами, думаю, в один день у нас точно есть. Если господин обер-лейтенант не возражает, я хотел бы получше выспаться. Когда еще будет такая возможность? О, разумеется, я попрошу вас выставить охрану чтоб меня не видел никто посторонний, да и вам так будет весьма спокойнее. Не так ли? Переводчик снова переговорил с обером. Тот, по-видимому, не возражал.